Глава 8 Почему-то я был уверен, что мы сразу же попадем в логово индейца, и сразу начнем бой. А оказались мы, словно бы на вокзале. Дикари, которые последнее время повадились на Мишес нападать, за врагов нас не считали, и просто ждали своей очереди, чтобы отправиться куда-то. Даже тот факт, что наш отряд в полной боевой готовности появился, ощетинившийся оружием, их не напряг. Как выяснилось чуть позже, это я еще не в полной мере осознал, куда мы попали. Следуя за нашей голографической проводницей, которая при движении соблазнительно покачивала бедрами, мы прошествовали мимо орков и оказались перед стеной, которая разъехалась в разные стороны, выпуская нас из портального зала в общий. Не до конца веря в то, что на нас не нападут, я бросил взгляд назад, заметив, как банда серокожих выстраивается внутри кольца переноса. «Они же не к нам полетят? Не на Мишес?» – уточнил я у Алисы. «Пункт назначения данного наемного отряда мне неизвестен», – ответила секретарша. «Как и их наниматель. Они могут направиться на любой из миров империи». «Да, да, точно. Здесь же планета наемников и контрабандистов. Место, где можно нанять любого специалиста под любую задачу. Были бы деньги». Покинув портальный, мы оказались в общем зале. Здоровенном ангаре с высоченными потолками и кучей снующего туда-сюда народа. Инопланетного, что характерно. От многообразия рас у меня сразу же заребило в глазах. Черные, зеленые, красные, желтые. От одних только цветов кожи представителей разных рас стало дурно. Хорошо еще, что почти все они были гуманоидными. Ну то есть встречались типы с дополнительными конечностями, но без перегибов. Вроде колонии разумных лишайников. Некоторые из увиденных чужих странным образом походили на фантазийные расы. Троица низкорослых и широкоплечих мужчин в футуристической броне с головы до пят. Ну, вылитые же гномы. Или вон тот скучающий молодой человек, явно кого-то ждущий. Если судить по тонким чертам лица, чуть раскосым глазам и заостренным кончикам ушей, смотрел я на настоящего эльфа который, заметив мой интерес, чуть поклонился и приветливо улыбнулся. А множество тонких и острых, как иглы, зубов, меня даже в дрожь бросило. Ничего себе хлеборезка. Но если отвлечься от инопланетян, общий зал выглядел как огромный торговый центр, причем невысокого уровня. При более внимательном осмотре стали видны обшарпанные стены, разного рода надписи, похожие на граффити, неработающие осветительные приборы и торговые ряды вдоль стен, которые правильнее было бы назвать палатками. Даже малой, крутящий головой по сторонам, как японский турист в Москве, был вынужден заметить. «Похоже, пацанов тоже девяностыми накрыло». «Ага», – отозвался я. «Вроде в космос летели, а оказались на вьетнамском рынке». Данное здание построено по типовому проекту для планет-колоний третьего класса. По-своему поняла реплику проводница. Представляет из себя комплекс помещений различного назначения. Зал грузового портала, зал ожидания, охранный комплекс и складские помещения. «Мы сейчас в зале ожидания?» – уточнил я. «Все верно, но местное население использует его как торговый. Это я уже успел заметить. Разной степени достатка секции тянулись по всему периметру стен ангара». Некоторые выглядели как офисы, прозрачная витрина с менеджером. Другие же словно пришли из фэнтези. Грубые деревянные лавки, ткань, железо. Возводили их уже после того, как был сдан основной объект. При этом генерального плана, если таковой и был, никто не придерживался. А еще практически все местные были вооружены. У кого-то винтовки за плечом висели, кто-то ограничивался пистолетом или бластером на поясе. А отдельные индивидуумы таскали на горбу целые ракетные комплексы. По крайней мере, так это выглядело. Но ходили спокойно, никто никого не задирал, то есть не Дикий Запад. Порядок соблюдался, хотя никого похожего на охрану или полицию мы не увидели. «Нам все уступали дорогу. Многие даже изображали поклоны разной степени умелости. Благодаря Алисе, велявшей перед моим носом виртуальными ягодицами, все принимали нас за аолоков. А они, как ни крути, в этой системе координат были правящим и привилегированным классом». «Куда ты нас ведешь?» – уточнил я у проводницы, когда мы уже дошагали почти до выхода из ангара. Виртуальная девушка остановилась. Повернулась ко мне и с задумчивым выражением на лице поведала, что не знает. Ну, мол, к выходу из здания. А там она рассчитывала получить новые указания. Я вздохнул. «Роботы, как же с вами, блин, непросто!» Уточнил. «Ты можешь предположить, где может находиться твой прежний хозяин?» Хеф лорд Бигафалапикс ранее не был на этой планете, Свят Хванто. Я собрался было возмутиться, мол... Как это не был? А где бы он тогда наемников брал, чтобы на меня кидать? А потом дошло. Девушка говорила, что он здесь не был, пока она сама находилась при нем. Это ведь после столкновения со мной он начал чужими руками сражаться. Жаль, а я-то рассчитывал, что все получится довольно легко. Находим логово врага, нападаем, уничтожаем, возвращаемся домой, живем долго и счастливо. «Надо у местных поспрашивать», — предложил Малой. «Ну, не знает ли кто Аалока, который нанимает много серых орков, а они задания не возвращаются?» «Ага, ходим такие по рядам и спрашиваем. Не знает ли кто такого чувака, пятого сына и потомственного хеф-лорда Фалапикса? «Длиться это будет ровно до тех пор, пока нам ему же и сдадут». Прежде чем я успел ответить этому неутомимому троллю, заговорила Алиса. Если свято интересует интересует нахождение конкретного человека на этой планете, проще всего обратиться к информаторию гильдии наемников. О, тема! А где эти информатории? Веди! Для этого нужно зарегистрироваться в системе планеты Савив, либо как наниматель, либо как отряд для найма. Регистрация может проходить под любым именем. Здесь ценится анонимность. Нужно лишь внести стартовый взнос. «Стоп! Местных денег у нас не было ни копейки. Я даже не знал, чем друг с другом расплачиваются жители империи. А большой взнос?» «Пятьдесят реколов. Это однократный взнос». «И тут все на деньгах держится!» Посетовал за спиной Малой. Он был прав. Я как-то не подумал о том, что могут понадобиться средства на поиски. Предполагался же разведывательный рейд. Может быть, драка, но никак не попадание на планету, где нужно сперва найти нам нужного Аалока. Шикнув на него, я попросил Алису ввести нас в курс по финансам. Оказалось, что Рекол это основная денежная единица империи. Многие планеты вели расчеты в собственной валюте, но наемники к таковым не относились. Деньги тут были цифровыми, то есть счета, карты и все такое. Но вот конкретно здесь, в месте, где все очень желали сохранять свое инкогнито, рулили наличные. Правда, они были немного необычные. Не золотые, платиновые и, не дай бог, иридиевые монеты, а предоплаченные карты. Что-то вроде наших пластиковых, но не именных, а с неким жестким номиналом. Варировались от 10 до 500 реколов, и ими тут расплачивались как купюрами а при необходимости могли слить находящиеся на карте деньги на свой счет, превратив ее в бесполезный кусок пластика. Но мало кто так поступал. «И где нам их взять?» – спросил я у проводницы. Та поняла вопрос своеобразно и начала рассказывать про рынок труда. Пришлось ее перебить и держать совет со своим отрядом. «Если есть товар, будут и деньги», – высказался Марней. Не встречал еще такого места, где нельзя было продать что-то из своего снаряжения. Натуральный обмен, так сказать. Все тут же принялись предлагать, что можно скинуть местным. А было у нас, напомню, одно лишь оружие. Но по зрелому размышлению пришли к выводу, что наши пушки тут вряд ли будут пользоваться особым спросом. То есть кто-то может и купит, но вряд ли задорого. А 50 реколов по здешним меркам... Было что-то около 50 тысяч рублей на наши деньги, а то и больше. Если на 500, как сказала Алиса, можно было нанять хорошо вооруженный отряд опытных наемников на целый месяц. Алиса, тут мне пришла в голову одна мысль. А сколько может стоить квантовое лезвие? Ножей аологских штурмовиков у нас было два. Один упал с индейца, другой мы получили после драки с Кассием. «Это дорогая и статусная вещь», — ответила помощница. «У простых наемников такой встретить можно крайне редко». «Прошу подождать. Я сверюсь с официальными магазинами». «Цена на новый, полностью заряженный клинок в комплекте с дополнительным источником питания составляет 2500 реколов». «Ну вот мы и нашли, что продавать. Теперь осталось выяснить, у кого есть столько денег, чтобы квантовый ножик купить». «Лучше продать оружие в городе», – высказала идею Алиса. В пределах порта цены на скобку серьезно снижены, а на продажу – завышены. Здешние торговцы часто пользуются сложными жизненными ситуациями наемников, чтобы скупать их добычу за бесценок. Как в жизни, короче. Ну, город так город. Приказав секретарше составить маршрут до ближайшего богатого оружейного магазина, мы отправились в путь. По пути развлекались тем, что смотрели по сторонам и слушали справки Алисы. На планете Савив было мало городов, всего четыре. И все плюс-минус такие же, как этот, называемый Рифт. То есть невысокие дома из местного материала, камень и дерево, узкие улицы. Провинция, короче говоря, глухая. Основная же часть планеты представляла из себя практически девственные леса где местные охотились на животных, добывая для толстосумов и всякие здешние аналоги медвежьей желчи и когтей тигра. Фишка в том, что здесь никогда разумной жизни не было, да и с ресурсами все обстояло не слишком гладко. Краснокожие колонизировали ее по ошибке, а потом, ну, не выбрасывать же, и устроили тут анклав наемников, чтобы с их помощью решать свои темные делишки. Просто семьи Хев и всяких других лордов постоянно друг с другом воевали. Не прям армия на армию с захватом планет, но порой до такого доходило. Однако обычно резались втихую, за зоны влияния, ресурсы и т.д. А для такого требовался постоянный приток наемников. Его обеспечивали жители покоренных алоками планет. Где-то были не слишком хорошие возможности для жизни, другие сами по себе не могли жить без войны, как серокожие орки, называемые инфалами. В общем, все эти искатели приключений тянулись сюда, чтобы стать кровью в сосудах постоянных пограничных конфликтов. На улице стояла весьма комфортная погода. Градусов 20, наверное. Солнце, стоявшее в зените, лишь слегка припекало. Но в сравнении с жарой Мишеса было даже прохладно. Так что прогулка даже доставляла удовольствие. А местные не особо мешали. На улицах Рифта было не в пример меньше людей, чем в порту. Жизнь так кипела там. Еще мы узнали, что в империи было множество языков, но международным был упрощенный Аалокский. При необходимости можно было пользоваться автоматическими переводчиками, стоившими копейки. И местные нас бы прекрасно понимали. Но мы держались за статус и решили разговаривать с аборигенами исключительно через Алису. Так делали все Аолоки. Вскоре мы добрались до нужного нам места. Держал его типичный гном. Этот продавец, правда, не был облачен в космический скафандр высшей защиты. На нем было что-то вроде туники, поверх которой еще и кожаный фартук имелся со множеством карманов. Обрадовавшись нашему появлению, так как принял нас за алоков, Он тут же начал рассказывать, какие здоровские у него тут товары и как он рад услужить благородным господам. Но узнав, что мы хотим продать, а не купить, сразу сник. «Конечно!» — сказал он Алисе. «Я с радостью осмотрю товары благородных господ». Но лицо при этом имел такое, будто у него резко появились важные дела. И вообще, он утюг дома забыл выключить. Однако, когда я выложил на его прилавок квантовое лезвие Хары, гном сразу же оживился. Клинок штурмовых отрядов алоков! Сознанием дела произнес он, крутя в руках рукоять без клинка. Редкая вещь. Будет трудно ее продать. Обычно наемники используют холодное оружие попроще, мало кто готов платить большие деньги за средства ближнего боя. Скажем. Я готов заплатить за него шесть сотен релоков. Что скажете, господин?» «Да ты офигел!» — возмутился я. «В пять раз меньше номинала!» «Мой лорд считает, что вы сильно занизили цену, уважаемый торговец Гносса. Выдала свою версию моих слов Алиса. И напоминает, что квантовое лезвие не просто очень хорошее оружие, но и весьма статусная вещь. Мой лорд также уверен, что вы сможете очень быстро и выгодно продать его. Наш торг длился долго, но больше чем на тысячу реколов развести гнома не удалось. Но я и этому был доволен. Теперь у нас появились деньги империи, а значит можно будет заняться поисками индейца. Ему правильнее находиться здесь, на Савифе, если требуется постоянно нанимать отряды против нас. Под конец сделки, когда торговец положил на прилавок десять карточек номиналом по сотне, мне пришла в голову одна мысль. Спроси у него, знает ли он кого-то, кто за деньги занимается продажей информации и поиском людей. Приказал я Алисе. «Конечно, господин!» – просиял довольный сделкой гном. «Вам может помочь некий Крип». Он ваш соотечественник, бывший имперский солдат, осевший здесь после выхода в отставку. Лучшего охотника за головами вам не найти. Да мне не совсем охотник нужен, а тот, кто сможет просто найти человека. Он справится, поверьте, господин. Вы можете найти его в баре «Ленивый инфал», который он же и держит. Скажите, что пришли от меня и получите скидку. «Ага. Сперва наценку на 100%, а потом скидку на 50». Похоже, этот самый Крип платил какой-то процент с приведенных ему клиентов. Настолько восторженно его рекламировал торговец Гносса. С помощью Алисы найти нужный бар труда не составило. Вскоре мы уже входили в дверь двухэтажного дома на одной из тупиковых улиц. Мои товарищи сразу же напряглись. Место показалось им подозрительным. «Как бутылочное горлышко!» — сказал Птах. «Закупорят выход и окажемся в ловушке!» Эквиты, жившие войной уже сотни лет, согласно закивали. Поэтому к ленивому инфалу мы подходили так, будто нас там ждала засада. Но нашли лишь почти пустой бар, за стойкой которого стоял человек. Встретя такого на земле, решил бы, что бармен — китаец. Причем из южных провинций, то есть не такой желтокожий и узкоглазый. Пожилой, морщины на его лице соседствовали со шрамами. Чувствовалось, что повидал этот мужик много всякого неприятного. На нас он посмотрел так холодно и равнодушно, что стало понятно, почему бар пуст. Нафига он его тогда держит, если так рад посетителям? «Чего вам?» Голос его тоже не дрожал от радости. Вообще, он вел себя так, словно хотел, чтобы его побыстрее оставили в покое. «Нам нужен крип». «Это я, и что?» «Нужно найти кое-кого». Я тоже не стал тянуть с делом. «Говорят, ты в этом деле спец». «Допустим. Кто он?» «Алок, из лордов». Переговоры я опять-таки вел через Алису, продолжая играть заносчивого аристократа со свитой. Крип, насколько я понимал, был из простых. «Только найти или...» «Для начала просто найти». «Если он здесь на Савифе, то это обойдется вам в 200 реколов. Устраивает?» хило, Но если у него получится, то оно того стоит». «Да, вполне». Я озвучил вводные данные, Бол покупает много наемников, которые не возвращаются с контракта. Молот, заносчив и так далее. Имя только называть не стал. Хотел сперва, но потом что-то дрогнуло внутри. Вдруг этот наемник сразу клапик сурванет и нас сдаст. Ну и дополнительная проверка его квалификации. Подсунет нам не того, а я буду знать. Тогда погуляйте пока, мне нужно время. Приходите через пару часов, за это время я найду его. На улице я с лицом победителя произнес. Ну что, как два пальца? И тут же получил подзатыльник от малого. Несмотря на то, что я как бы был лидером отряда, здоровяк не стеснялся выражать свое мнение привычным ему способом. «Чего?» «Нельзя так говорить», — пояснил Птах. «Дело еще не сделано, а ты уже начал хвастаться. Теперь жди беды». Марней и Мелинда согласно кивнули. Мол, да, так и есть. Все про это знают. Я же только фыркнул. «Подумаешь, какие суеверные!» «Ладно, учел! Пойдем побродим по окрестностям. Может, что-нибудь интересного найдем?»